и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Петька! Ах ты ж старая! Эй, ты это, ты чего? Э, чего? Чего? Че это, а? Макалка, успокойся. Чего это я спрашиваю? Ты где их нашла? В штанах твоих гулящих. Варя. от Пете с любовью, с любовью. Я же думала, ты слова забыл. Кто такая Варя? Говори, скотина. Да, Галюня, это не то, что ты думаешь, я их… Тебе сейчас все причиндалы поотбиваю, чтобы не было по Варькам было бегать. Я нашел и тело сегодня нашел. Девахи какой-то. Может, пьяная была, может, того, мертвая. А рядом часы вот эти. Брешешь, гад. Чего ж ты лицо не вызвался, она мертвая? Так я ж это, того выпивший был, за рулем. Побоялся. Значит так. Ты сейчас же вызываешь милицию и говоришь, где ты нашел эти часы. Иначе тебе... Там да вызов, вызов. Бегом. Это дело началось с анекдотической ситуации. Галина Жмыхова нашла в брюках своего мужа Петра вот эти часы. На них гравировка. Вари от Пети с любовью. Петр Жмыхов уверял жену, что не ходил налево и, чтобы доказать это, согласился вызвать милицию. Мужчина указал место, где подобрал часы. Заброшенная стройка в пригороде Ростова-на-Дону. Прибывшая опергруппа действительно обнаружила там тело девушки. Криминалист предположил, что жертву задушили ее собственным шарфом. При убитой нашли билет в читальный зал центральной библиотеки на имя Варвары Багней. О находке тут же сообщили в прокуратуру. Там это дело поручили следователю Павлу Ивановичу Маркелову. Что у тебя здесь, Константинович? Ну, на ограбление не похоже. Деньги на месте. Вот, 15 рублей. Есть еще одна... Криминалист находка. доложил об интересной находке. Разбитая линза от очков, а вот самой оправы нигде рядом нет. Одна. Значит, убийца остался без одной линзы. Так. Коля? Да. А это кто? Это? Это Петр Жмыхов. У него всплыли часы убитой. Да? Жена в брюках нашла. Да. Потребовала доказательств, что нет любовницы. Он-то нас сюда и привел. Вряд ли убийца. Почему так решил? Ну, лучше с женой поссориться, чем в тюрьму сесть, я так считаю. Варя от Пети с любовью. Ну, здравствуй, Петя. Проедешь с нами, расскажешь, что за Варя, как убил. Вы чего? Как убил? Говорю, часы подобрал А подробности, Петь, подробности Жмыхов рассказал, что сегодня в районе 7 вечера проезжал мимо заброшенной стройки Вышел по малой нужде Под ногами что-то блеснуло, это были часы Тело девушки Петр увидел позже. Не сообщил, почему. Ну так это выпивший был. Как? Выпивший был. Поедешь с нами, будем выяснять, что да как. Давай, машина. Вы куда его петь? печников? Так. Ну что? На утро криминалист поделился предварительной информацией с группой. Линзы от очков. Ничего примечательного. Пальчиков на стекле нет. Теперь по способу убийства. Как и предполагалось ранее, девушку задушили шарфом. Смерть наступила вчера вечером между 18 и 19 часами. Вот заключение патолога Анатома. Прав был? Не убивал Петя жмыхов ее. У него алиби есть. Да. И какое же? В это время жмыхов находился в поселке Красный Сад. Там баню строят. Жмыхов подрядчик. В 7 часов вечера. Председатель совхоза усадил его в машину. До этого выпивали, все время был на виду. Что еще выяснил? Варвара, убитая наша, трудилась в поликлинике сестричкой. На работе сообщили адрес, по которому Варвара Багни снимала комнату в доме пенсионерки Сильченко. Угу. Ну что, едем туда? Есть кто? Есть кто дома? Слышишь? Стонет кто-то? Ребят, помогите! <связывая> В доме Ой. лежала женщина. Ее руки и ноги были связаны. Во рту кляп. Осторожно. Давай сюда. Ой, осторожно, осторожно. Вот, садись. Ой! Ой! Ой! Присаживайтесь. Ну? Вы как, в порядке? Вы кто? Ой. Это была хозяйка дома, пенсионерка Мария Федотовна Сильченко. Она рассказала, что вчера вечером на нее напал неизвестный. Так, Коля, вызывай-ка скорую. Угу. Ой, не надо. Мария Федотовна, надо. Он хорошо делайте, что хотите. Ну, вот и славно. Когда это случилось? Вы помните? Да было, наверное, уже часов десять, я отдыхать собиралась. Угу. Ну и слышу, там вот на улице во дворе шум какой-то возле сарая. Я думала, что это Варенька вернулась. Варенька! Варя, это ты? Мария Федотовна увидела, что дверь сарая открыта. Вдруг кто-то схватил ее и зажал рот рукой. Тише, тише. Что было дальше? Стукнул по голове. Очнулась он, лежу связанную. Мария Федотовна? Да. Скажите, у вас в доме ценное что-нибудь есть? Золото, иконы, может быть, деньги? Да нет. Вон... Приемник заграничный. Дети подарили. Так вот он стоит. А сарай, в сарае что храните? А что в сарае хранят? Консервация, овощи, того. хлам все. Ну, сарай ваш мы все равно осмотрим. Грабитель же не за соленьями вашими приходил. Ну. Правильно. Так. Болера, давай-ка по соседям. Угу. Может кто что видел? Понял, Павлович. Давай. Мария Федотовна, да. гляньте, ничего не пропало. Хорошо. Похоже, Во время сарай. осмотра сарая оперативник заметил, что кто-то сорвал замок металлическим рычагом. Мария Федотовна, что там? Да. Со слов пенсионерки злоумышленник перевернул все в сарае вверх дном. Но что примечательно, ничего не пропало. Да, инструмент моего мужа покойного, так он есть. Ну, банки с консервацией побил. Такие огурчики пропали. Ой. Да, это я видел. Сволочно. Ну. А вот вы сказали, подумала что Варя в сарай пошла. Ну? Ну, так а зачем Варя с работы и в сарай? Так она все время туда заглядывает. Яблоки таскает. А, яблоки. Бы... Ну, знаете, на зарплату медсестры много ты не раскушаешься. Ну, мне что жалко, где ключ лежит, она знает. На здоровье. Ой, угощайтесь. Коль. Новости есть? Да. Оперативник успел обойти соседей и раздобыть интересную информацию. Один дед, он здесь через три дома живет. Он говорит, что вчера вечером, где-то в 10 часов, слышал, как проезжал по улице мотоцикл. Это понятно. И дальше что? Но на улице живут одни пенсионеры, и мотоцикла ни у кого нет. Ну, может, в гости кто заезжал? Может. А если взломщик? Там в конце улицы есть дом... Крышу перекрывают Так вот, ремонтники разлили на дорогу гудрон А мотоцикл прямо в лужу и въехал Мотоцикл с коляской В пригороде Ростова-на-Дону Обнаружен труп задушенной медсестры Городской поликлиники Варвары Багни На месте преступления Найдена разбитая линза от очков Варвара была квартиранткой В доме Марии Сильченко Связанную хозяйку находят оперативники в ее собственном доме. Оказывается, в этот же вечер взломали сарай пенсионерки. Предположительно, взломщик – владелец мотоцикла марки М-72. Следователю предстояло выяснить, связан ли взлом сарая с убийством Варвары. По рисунку протектора криминалист установил, в день ограбления в переулке проезжал мотоцикл М-72 с боковым прицепом. Или, как говорят в народе, с коляской. Выяснили, что остановился он недалеко от дома пенсионерки Сильченко. Оперативники занялись поисками водителя. Дело в том, что М-72 – особенный мотоцикл. Это повышало шансы на поимку водителя. В 1940 году Советский Союз тайно организовал закупку пяти мотоциклов BMW R71 в Швеции. Эта модель успела отлично зарекомендовать себя в вермахте. В СССР их разобрали, сделали замеры и составили чертежи. Так на свет появился мотоцикл М-72. Во время войны на него устанавливали ручной пулемет и вели огонь на ходу. Последний мотоцикл серии М-72 был выпущен в 1960 году. Проверка в ГАИ требовала времени, а пока следователь пытался найти связь между убийством медсестры Багни и взломом сарая. Ну какова вероятность того, что убийство и ограбление в один день случайность? Коль, ну что ты головой машешь? Есть основания, так выкладывай. Оперативник выяснил у хозяйки дома. Убитая медсестра была скромной и вежливой девушкой. Встречалась с парнем и планировала в ближайшем будущем выйти замуж. Да-да-да-да-да. И что нам с этим мармеладом делать? Зацепки какие? Вот и зацепка. Жениха Варьи Багней звали Артемом. Артем Горелов. И... Так. Понимаю. Константиныч, часы на ней. Часы с гравировкой. Варе с любовью от Пети. А парня зовут Артем. Да. Выйти замуж и за одного, а часы носит от другого. Ну ладно. А где жених Артем? Живет, работает. Схожу, пообщаюсь. Где живет, выясняем, а вот работает, по словам бабки на складе медпрепаратов. Ну, ну, спасибо. Дайте ему пинка, чтоб шел быстрее. Его из прокуратуры ждут. Угу. Звонили из проходной. Артем уже идет. Что вы можете сказать о нем? За вскладом Кучин пожаловался. Артем Горелов – парень недисциплинированный. На работу стал опаздывать. Никого не ставил в известность. А сегодня так вообще полдня найти не могли. Неизвестно, где шлялся. Вот. А, да? Звали, Глеб Викторович. Тебя тут э, дожидается человек из прокуратуры. Артем? Да. Да. Ну, присаживайтесь. Вы тогда вдвоем пообщаетесь. А я в бухгалтерии. Спасибо. Слушаю. Варвара Багни, ваша невеста? Моя. Давно ее видели? Вчера. Вчера к ней на работу заходил. А что? Варвару убили вчера вечером. Около 18 часов. Тело нашли на заброшенной стройке. В смысле? Как? Как? Не может быть. К сожалению, может. Скажите. Артем не мог в это поверить. По его словам, Варе никто не мог желать смерти. Врагов не было. Пациенты и те любили ее. Понятно. Вы видели у нее Какие часы? Нет, не видел. Странно. В день смерти они были на ней. Взгляните. Тут еще гравировка есть. Варя от Пети с любовью. Кто такой Петя, знаете? Не знаю. Может быть, какая-то ошибка. Ладно, разберемся. А где вы были вчера около 6 вечера? К аре, в поликлинику заходил. Думал, домой провожу. Ее не было. Коллега сказала, что ушла раньше. Ну, я и пошел к себе в общагу готовиться к экзаменам. Я на заочке учусь. Ну, добро. Проверим. Пока следователь беседовал с парнем убитой, оперативник опрашивал коллег Варе. Выяснилось, что девушка в день убийства ушла с работы на полчаса раньше. А до этого такое было, что Варя раньше уходила? Да нет, это впервые. Люба, тогда я вас прошу, вспоминайте, что необычного было за день? Да вы знаете, все, все было необычно. Закрой. К убитой в обед заходил какой-то мужчина. Точно не ее жених Артем. Неизвестный вел себя агрессивно. Зачем? Зачем ты это делала? Я не могла по-другому. Пойми ты, наконец. Пять лет это слишком много. Уходи. Да пошла ты. Мне потом так Варику жалко стало. Она целый день ходила, как в воду опущенная. Она все вопросы отмахивалась. Вы лицо этого типа запомнили? Ну да. Надо, чтобы вы приехали к нам нарисовать портрет. Но я не умею. Не переживайте, у нас штатный художник. Что еще было за день? Ну потом, как Варька ушла, явился ее жених Артем. Искал какой-то блокнот или книжку записную. Угу. Что ищешь? Да вот, Варька мой конспект забрала. Хочу найти. А ты там, в верхнем ящике стола, посмотри. Ага. Говоришь, Варя сегодня пораньше ушла? Ну да, говорит, по делам нужно. А что? Нет, ничего, это так. Значит, нашел какой-то листок, а про конспект забыл. Ну да. Варя тут свои вещи хранила? Да, здесь. Посреди казенных бумаг оперативник нашел маленькую записную книжку. Это ее? Ну, почерк Варькин. Я это изымаю. Люба, коллега убитый, в милицию пришла тем же вечером. Вот так выглядел малоприятный парень, с которым незадолго до смерти общалась Варя. А это фотография Петра Чкалова, что называется Одно лицо. С Петром девушка встречалась до поступления в медучилище, еще когда жила с родителями в городе Батайске. Об этом рассказал отец Варвары. Биография у Петра Чкалова была неблагополучная. Пять лет назад его осудили за квартирную кражу. Недавно освободился. Когда фото Чкалова показали медсестре Любе, она подтвердила, это он приходил к Варе в день ее смерти. Петр Чкалов сирота. До заключения жил у своего дяди в частном доме на окраине Батайска. Туда и отправились следователь и оперативник. После освобождения приехал ко мне на три дня. Три дня побыл, хотел с невестой новую жизнь начать. Ездил куда-то. Дядя Чкалова сказал, что два дня назад племянник ездил в Ростов. Встречался там с Варей, после чего вернулся невеселый. Вещи собрал в котомку. Уехал. Куда? В Крым вроде как. Товарищ там у него. Ой, язва зараза замучила. Вы уж меня извините. 15 лет мучаюсь. Павлович, можно вас на минутку? Врет мужик про племяша, и глазом не моргнет. Почему решил? Зубанюк указал на кружку крепко заваренного чая. Такой язвенник не стал бы пить. <связь> так а кто у вас чефирь пьет? Коля! Помощь нужна? Справимся! На ну надо же! Говорите, племянник в Крым уехал? Гражданин Чкалов, вам надо проехать с нами, есть ряд вопросов. По поводу? По поводу убийства вашей бывшей девушки, Варвары Богни. Я не... Яня! Я... Связки. Связки не напрягай. Гражданин начальник. Да клянусь, не убивала я ее. Ты пришел к гражданке Багни на работу, в поликлинику. Там вы с ней поскандали, чему есть свидетели. И в тот же день ее находят мертвой. Вы не понимаете. Мне незачем ее убивать. Петр клялся, что после ссоры пригласил Варвару на свидание. Хотел просить прощения. Ты ведь это, давай, не выдумывай. Коллега Варя ничего такого не слышал. Да я не на словах. Запиской хотел пригласить. Через пациента в коридоре передал. Записки ему так и так. Жду в кафе в 6 вечера. Ну, допустим, и что? Что-что. Сижу, жду. Шло время, Варя не появлялась. Чкалов уже думал идти, как в зал ворвался неизвестный ему парень. Кто здесь Петя? Я спрашиваю, кто здесь Петя? Ну, допустим, я. А ты кто такой? Кто я такой? Это ты кто такой? Твоя записка? Ну, моя, и что? Ах ты, гнида. Увижу тебя сварить, ты у меня землю жрать будешь, понял? жрать Спокойтесь! Прекратить драку! УСМЕХАЕТСЯ вызывай милицию! Хорошо. Ладно, проверим. А от нас-то чего прятался? Раз такой чистенький. Администратор кафе обещал милицию сообщить. Вот и прятался. Угу. Слушай, а ухожур Варин куда после драки делся? Не знаю, как заварушка началась, слинял куда-то. Слова Очкалова проверили. Его действительно видели посетители и администратор кафе «Поплавок». Благодаря этому у Чкалова появилась алиби. Ведь именно в это время убили Варю. А вот что в этот момент делал Артем Горелов? И почему он утаил то, что виделся с Петром? Эти вопросы следователь решил незамедлительно задать жениху убитой девушке. Товарищ следователь, неужели вы думаете, что это я свою невесту? Гражданин Горелов, спокойнее. Пока что мы имеем ревнивого жениха, который узнал, что его возлюбленная собирается на свидание со своим бывшим. Ну а как бы вы поступили на моем месте? Конечно, я сразу в кафе. А там этот. И? Короче... Артем убеждал, после драки вернулся к себе в общежитие. Там хорошенько напился, поэтому на следующий день опоздал на работу. Да, это молодец. Вы... Вот это раньше видели? Ну, кажется, Варина записная книжка. А что? Тут телефоны... очень высоких начальников. Обычная медсестра откуда их знала? Не знаю. Варя уколы делала на дому. Может оттуда? Угу. Может оттуда. Только уж больно странный список имен получается. Это карманная телефонная книжка убитой Варвары Багней. Вещь уже второй день лежала у следователя, и только перед допросом Горелого он ее открыл. Вчитался. Это был перечень людей. Всего 22 имени и фамилии. Тут есть руководители городских предприятий, партийное начальство, режиссер драм театра, тренер футбольного клуба. Следователь поручил оперативнику разобраться, что это за список. Есть! Чувствую, это оно! Давай, рассказывай. Оперативник проверил людей, чьи имена и фамилии значились в записной книжке. Многие из них перенесли тяжелые травмы. Сидели на обезболивающих. Я позвонил по одному номеру. Кому ты позвонил? Не волнуйтесь, никого из шишек я не трогал. А вот некая Виктория Ковалева... Коля, спокойно. Оперативник сообщил женщине. Медсестра Багни погибла. И спросил... Может ли он как-то помочь? Спросил максимально секретным тоном. И? На том конце провода милиционеру были очень рады. Женщина попросила еще две пачки метадона и по возможности не затягивать. Метадон, именно метадон. Метадон – наркотический анальгетик. В начале 40-х годов 20 -го века его придумали немецкие ученые. Разрабатывали препарат в качестве замены морфина. По одной из версий его создание курировал Герман Геринг. Официальный наследник Гитлера страдал наркозависимостью. А поставки опиума во время войны прекратились. Метадон стали использовать в так называемой заместительной терапии вместо героина. Подобную программу прошла супруга Джона Леннона, Йоко Оно. Что я еще выяснил? За метадоном этим охота идет. Ну там, богема всякая, папашечи, сынки на игле сидят. Но вот в чем проблема? Препарат поставлялся с перебоями. Везли его из ГДР. На черном рынке запас метадона на год стоил несколько тысяч рублей. Ты о том же, о чем я думаешь? Наша бедная Варя была очень небедной. Угу. Теперь вопрос: как простая медсестра получала дефицитный препарат, да еще в таком количестве, а? Через своего парня-кладовщика на облздраве. Берем, Артема! Рано. Прямых доказательств нет. Значит так. Маркелов поручил плотнее поработать с людьми из записной книжки. Требовалось найти хотя бы одну упаковку метадона, которую продавала клиентам Варя. Тогда и поймем, свистнули их со склада облздрава или нет. Понял. Да, и вот еще что. Павел Иванович, можно? Валер, что-то срочное? Оперативник отработал список владельцев М-72. На мотоцикле этой марки предположительно ездит человек, который вскрыл сарай сразу же после убийства медсестры Багни. Так, ну-ка, ну-ка. Возможно, это только совпадение, но вот, взгляните. Так, Лукин Тихон Андреевич. Место работы, склад медпрепаратов областного управления охраны здоровья. Мотоцикл стоял возле входа на склад. Оперативники решили его осмотреть. Искали следы гудрона, который был разлит недалеко от дома медсестры. Э, что ищем, а? Что случилось, а? Такая это, а что с ними так? Внутрь есть, талон, талон есть, езжу я аккуратно, ДТП не попадал, все-таки аппарат серьезный. Павел Иванович, Гудрон. Гражданин Лукин, где вы находились 29 февраля поздно вечером? Так здесь, ночную, ночную был. А мотоцикл вы всегда здесь оставляете? Ну, когда в ночную, так я его ближе ко входу ставлю. Там на ломе синяя краска. Похоже на нашу краску с сарая. Лукин, ты напал на старушку и в сарай залез? Да, да какая старушка, начальник? Ты ошибся. Тихон, слушай меня внимательно. В сарае остались отпечатки пальцев. Их сравнят с твоими. Думаю, понимаешь... Хорошо, хорошо, я все расскажу в начале. В пригороде Ростова-на-Дону обнаружен труп задушенной медсестры городской поликлиники Варвары Багни. На месте преступления найдена разбитая линза от очков. В этот же вечер взломали сарай Марии Сильченко, хозяйки дома, где Варвара снимала комнату. Предположительно, взломщик приехал на мотоцикле марки М-72. У погибшей медсестры был жених Артем Горелов. Парень работал кладовщиком на складе медпрепаратов. В день убийства он нашел в столе Варвары записку от другого мужчины с приглашением на свидание. Мотивом для убийства могла послужить ревность. Следствие устанавливает имя владельца мотоцикла. Это Тихон Лукин, который работает вместе с женихом убитой Варвары. Понимаешь, я когда... Я когда... В сарай сунулся, там эта бабка, ну, я, я не хотел старушку обижать, я, я, я, я растерялся, понимаешь? А связать-то ее не растерялся? Зачем в сарай полез? Так мне это Глеб Викторович приказал эту коробку найти. Глеб Викторович? Ага. Это завскладом Кучин, что он, ли? Он самый. Значит, Кучин. В этот вечер Тихон заступил на ночное дежурство. Около десяти вышел покурить. Неожиданно подъехала машина начальника. Глеб Викторович, что-то случилось? Случилось, Тихон. Случилось. Мне нужна услуга от тебя. Говорите. Все сделаю, говорите. Несколько лет назад Кучин помог Тихону. Достал необходимое лекарство для жены. Бесплатно. Теперь настало время рассчитаться. Поезжай по этому адресу. Так. Там будет сарай. Так. В нем коробка с лекарствами. Возможно, она будет припрятана. Тихон, переверни все. Ну, привези мне эту коробку с лекарствами. Ну, что ты стоишь? Так, а... Что? Тихон, да я бы сам поехал, но ты же видишь, я хромой. А кто знает, какой там сарай? Правда? Да? Ну вот, так что ж стоишь? Давай, а... поехали. А... а там живет кто? Бабка, но она уже спит, так что не разбуди ее так, хорошо? Ну и что, нашел коробку? Да какая там коробка, там это, три пузырька было, я их нашел, и это... Голебу Викторовичу отдал, ну, на всякий случай. Ты из-за трех пузырьков чуть старушку не угробил, да. да? Да ты тихон герой. Коль, веди его в машину. Пройди. А мы к начальнику. Кучин-то на месте? Да на месте, на месте. На допросе задержанный Кучин свою причастность к ограблению отрицать не стал. Но винил во всем своего подчиненного, Артема Горелова. Да, это все придумал Горелов. И меня попутал. А потом решил кинуть и умыть руки, сволочь. Артемом уже занимаются, вы лучше о себе подумайте. За какими медикаментами вы тихо на в сарай посылали? За метадоном. ГДРовским, чтобы ему неладно было. В общем, так. Завскладом рассказал, как работала схема. Кладовщик Артем Горелов фальсифицировал накладные, Кучин их подписывал. Препарат отдавали Варваре Багни. Та продавала наркотик обеспеченным пациентам. А, да, везде мои подписи. Но, товарищ следователь, я вас очень прошу, Возьмите Горелова. Я не хочу один сидеть. Не волнуйтесь, за ним уже выехали. В общежитии в этот день Артем не появлялся, поэтому оперативники, несмотря на выходной день, отправились на склад. Горелов! Стоять! Стоять! Тихо, тихо, мужики! Гражданин Горелов! Вы задержаны по подозрению в хищении социалистической собственности. Что в рюкзаке? Это не мое, меня попросили забрать рюкзак. Метадон. Десятки упаковок. Добро. Везите сюда. Взяли Горелого. Скоро увидитесь. Вот и хорошо. Я же ему говорил, нельзя, мол, быть таким жадным. У нас был договор брать понемногу, но Артему всегда было мало. Ему всегда было мало. Я к тебе поделюсь. Кучин рассказал, что Артем нашел клиента в Москве. Тот был готов купить крупную партию метадона по очень хорошей цене. Ты, Ты с ума сошел? А если проверят? Нет. Даже и думать забудь. Глеб, ты не понимаешь. Это настоящие деньги. Это ты не понимаешь. Это пятнашка, а то и расстрел. Причем мне. Тут стоят везде мои подписи. Ты не дрейфь, ты. Значит так. Слушай меня внимательно. Я больше не подпишу ни одну липовую накладную. Все. Мы закрываем лавочку. Понял? Глеб, Глеб ну, ну не кипятись. Все. Артем пообещал кучину 10 тысяч рублей за списанные препараты, причем деньги, со слов Горелова, у покупателя уже есть. Осталось только съездить в Москву и все провернуть. Ну. Хорошо. Отлично. Случилось то, чего так сильно боялся за завскладом Кучин. Нагрянула министерская проверка. Люди из центра, никакие угощения и подарки не работали. Обнаружилась крупная недостача. Кучин просил повременить с отчетом и потребовал, чтобы Горелов вернул партию метадона. Артем оказался несговорчивым. Сказал, что дважды не договаривается. Я же сказал, что не отдам. Я уже людям в Москве пообещал. Мне моя шкура дороже. Да ты с ума сошел. У меня... За день до убийства Варвары за Завскладом вызвал к себе Артема. Начал угрожать. Сказал, что отберет препараты силой. Шаги, ты понял? Да пожалуйста. Если у вас все, я пошел. Так я понял, что метадон не у Артема, а у бабы его. Ну, у варки этой. И что вы сделали дальше? <рег> М -м -м -м. Решили, что мы не докажем вашу причастность к ее убийству. Я... Маркелов <allt poison repair accidentue> достал очки. Их нашли в ящике рабочего стола, заведующего складом. Изъяли с понятыми. А вот это фрагменты недостающей линзы. Мы нашли их рядом с телом Варвары Багни. С момента убийства Кучин носил новые очки, но они ему не подходили. Поэтому за вскладом все время прищуривался. Ну что, Кучин, будете дальше продолжать отпираться? Я просто... Я хотел знать, где этот чертов метадон. Я не хотел ее убивать. Это произошло как-то случайно. Я не хотел ее убивать. Я клянусь вам. Рассказывайте, кучу. Рассказывайте. тот вечер Кучин поехал в поликлинику поговорить с Варей. Подъезжая, он заметил девушку. Она куда-то торопилась. Кучин вышел из машины и пошел за медсестрой. Варя! Варя, подожди! Подожди, мне надо с тобой поговорить! Варя, послушай! Что вы хотите? Да, да подожди, ты послушай, послушай меня! Да ну, Варя, да. Да, ну не послушай. трогайте вы меня! Да я не... Постаньте меня! Не да, ори ты, дура! Не ори! Не Потому трогайте что... меня! Не лови ты меня! Нет, так мы с ней в машине катались по городу. Она молчала как партизан. Так и не сказала, где этот методон. И вы ее за город повезли? На стройку? Да. Но не убивать. Нет. Она просто очень сильно орала. И люди шарахались. Поэтому я ее и вывез за город, чтобы поговорить. Где Методор? Ну! Сара... Что сарай? Где в сарае? Ну! Да говори же ты! Ну! Даже под угрозой смерти Варвара не призналась, где хранился наркотик. За полученные от продажи метадона деньги Артем с Варварой хотели купить дом у моря. Украденные упаковки метадона Артем до своей попытки бегства хранил в неотапливаемом подвале склада. Артема Горелова приговорили к семей годам лишения свободы. Вахтер Тихон Лукин отсидел 6 за разбой. А вот за завскладом Глеба Кучина осудили на 15 лет лишения свободы.